Глава 49. 2 октября 1998 года, 23.37. Мальвина сидела на прибрежной гальке и не получала от этого никакого удовольствия. Ей было жестко и холодно. В небе висел тусклый серп луны, едва освещавший пляж. Мальвине не удалось найти себе места для ночлега. Она довольно долго просидела в поезде Руан-Дьеп, остановившемся на вокзале, пока не появилась давешняя молоденькая контролерша. Она не бронилась и не негодовала, просто очень вежливо попросила Мальвину освободить вагон. Правда, услышав в ответ «пошла ты куда подальше, отвяжись от меня», она повела себя менее любезно, вызвала на подмогу двух контролеров мужчин, и втроем они практически силой выволокли Мальвину из вагона. Мальвина очутилась на улице. Из-за этого проклятого фестиваля воздушных змеев все гостиницы в городе были переполнены. Мальвина весь вечер бродила по дьепу, не заглянула ни в одно кафе, ей совсем не хотелось, да даже если бы и хотелось, она все ходила и ходила, пока ноги не вынесли ее на пляж. Она дождалась, пока разойдутся все эти придурки со своими русскими воздушными змеями — Смолкнет музыка и закроются ларьки, жареные картошкой, вафлями и прочей дрянью, понатыканные по всему пляжу и принадлежащие таким же козлам, как эти витрали. Около полунча все стихло, только несколько флюорисирующих геометрических фигур продолжали болтаться в небе, удерживаемые веревками, привязанными к врытым в траву столбикам. Мальвине было на них плевать восторгаться листом блестящей бумаги, даже взлетевшим к облакам и дураков в другом месте. Будь её волей, она бы перерезала все эти верёвки и стала смотреть, как погашие светила одно за другим валятся в море тонут. Оборвать все нити, отключить телефон. Будь проклята её бабка, потребовавшая проведения этого злосчастного теста ДНК, а потом долгие годы лгавшая ей перерезать пуповину. Мальвина вытянулась на камнях, а здесь она и поспит, прямо на гальке. Ей плевать на всё, в том числе на холод и неудобства. «Эй, цыпа, а тебе не пора ли домой к папулю мамуле Мальвина не вскочила, лишь повернула на голову. На пляже в десятки метров от неё стояли трое парней, каждая держал в руках бутылку из-под минералки, наполненную оранжевого цвета жидкостью. Двойной обман. Это была не вода и явно не апельсиновый сок. «Таким красивым девочкам нельзя так поздно гулять по улицам среди ночи». Это сказал самый здоровый из них. На правом веке у него красовалось серебряное колечко. Второй, поменьше ростом и лысый, с трудом удерживал равновесие на гальчном пляже, несмотря на то, что был обут в длинные и узкие ковбойские сапоги. Третий, размерами напоминавший Мальвине Мишку Банджо, устал бороться с собой и шлепнулся задницей на камне. Тип с пирсингом подошёл поближе, теперь их разделяло не больше трех метров. Остальные медленно подтянулись, Мальвина посмотрела на них. «Мать твою!» — пробормотал ковбойские сапоги. «Да это старуха, а издалека прямо девочка». «А может, она и есть девочка?» — не согласился пирсинг. Плюшевый мишкой ковбойские сапоги дружно заржали. Мальвина подобралась и судорожно зашарила у себя в сумке. Проклятие! Ветраль ещё в поезде отобрал у неё пистолет — Пирсинг приблизился еще на метр. Ищет приключения, цыпа? Я таких, как ты, за милю чую. Ну, считай, тебе повезло. Три мужика и все твои». «Отвали, козел!» Типы чуть отступили, причем ковбойские сапоги поскользнулся и едва удержался на ногах. Пирсинг снова шагнул вперед. «Ах ты, сучка!» Как оказалось, плюшевый мишк тоже обладал даром речи. В этой компании он, по всей видимости, играл роль добряка. «Мы тебя не обидим, не бойся. Позабавимся немножко, и все». «Ага», — подтвердил Персинг, — «ты мне нравишься, и прикид твой нравится. Пятидесятые возвращаются, а? Я балдею. Всегда мечтал, чтобы меня бабка отсосала». Он придвинулся еще на метр. «Только моей бабке давно зубов нет». Плюшевые мешки и ковбойские сапоги снова залились смехом и тоже подошли поближе. Мальвина, как смогла, отползла назад и крикнула. «Только подойдите, я вас всех урою». Троица переглянулась вид мальвины, неловко елозящей на камнях, явно доставляла ему удовольствие. А знаешь, почему у нее больше нет зубов? Потому что она кусалась, так что я тебе не советую, ерепениться. Персинг сделал еще один шаг и напрасно. Он успел услышать легкий свист, возможно, даже заметил, как промелькнула какая-то тень. В следующий миг ему пришлось зажмуриться. Серебряное колечко каким-то чудом удержалось на оклачке кожи, залитой кровью. Ещё секунды, и второй камень угодил ему в переносицу. «Ах ты!» Ещё пара миллиметров, и третий камень влетел бы ему в открытую пасть, но он лишь врезался ему в челюсть. Хороший увесистый камень вполне способен убить, если бросать его с трех-четырех метров. При недостаточной меткости броска он, пожалуй, может лишь изуродовать жертву. Охваченная яростью, Мальвина не вполне осознавала, что делает, но трое мужчин быстро догадались, с кем имеют дело. В некоторых обстоятельствах даже самые тупые приобретают поразительную ясность мышления. Вопрос выживания. Они сбежали. Им в спину летел град камней. Ковбойские сапоги еще раз поскользнулся и шлепнулся на гальку, крупный камень попал ему в лопатку, плюшевый мишка получил свою долю ударов по спине и по затылку, Мальвина швыряла камни, как одержимая, яростью дистерила ее силы. «Мы тебя еще найдем», — пригрозил пирсинг, когда они отошли на безопасное расстояние. «Ты свое еще получишь». — А как же, — отозвалась Мальвина, — а я дам в полиции твое описание. Одноглазые насильники по улицам толпами Они расхаживают. Пошатываясь, троица удалилась. Часом позже на пляже поднялся ветер. Мальвина продрогла, она встала, с трудом разминая окоченевшие руки и ноги, медленно побрела вымерший город, дошла до вокзала. Здание, разумеется, было закрыто. Мальвина легла на скамью перед входом и заснула.